Рассказ двенадцатый. Погибший друг. Туман стелился под луной, клубясь, перетекал. Один в лесу, во тьме ночной, Усталый путник спал. Сэр Ричард Гренли встал над ним И тронул за плечо. «Беда, беда, скорей проснись И встреть врага мечом!» Проснулся Кейн и испытал Лишь радость, не испуг, его в ночи остерегал давно погибший друг. И молвил Кейн, не мне, о, сэр, Господень смысл понять. Увы, я видел вашу смерть, Но вы со мной опять. Как вышло, что из-за черты Вернулись вы всей мир? Не время, Кейн, дрожат листы, Грядет кровавый пир, Спешат ноги и дикари по голову твою, И каждый клялся до зари предать тебя копью. Отмщение жаждет, жаждает толпа, И в бегстве смысла нет, От их шагов гудит тропа, Где ты оставил след. Едва лишь Кенц успел вскочить, Стряхнув последний сон, Раскрашенные палачи бегут со всех сторон. Но выстрел грянул точно гром, Врага сшибая с ног, И под луною серебром Сверкнул его клинок. И с каждой вспышкой серебра Багровый пламень газ В очках не ведавших добра, декарских злобных глаз. А рядом с ним другой боец Разил в полночной мгле, И с каждым выпадом мертвец Пластался на земле. Врагам добычи не видать, Поют, звенят мечи, И прочь отхлынула орда, И сгинула в начин. И вновь тиха ночная осень, И лес молчит опять, И обернулся к другу Кейн, Спеша его обнять, Спеша прижать его к груди. «О, сэр, откуда здесь?» И что ж, он снова был один,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 За месяцы, минувшись с тех пор, как он покинул невольнич... невольничий берег и лабиринтами джунглей и река двинулся на восток, ему не раз и не два попадались туземные деревни, оставленные жителями. Однако таких, как это, Пуританин еще не видал. Нет, деревню опустошил вовсе не голод. На заброшенных полях пышно разрастался дикий рис, который некому было собрать.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 Потом он заметил еще кое-что, чего холодные цепкие глаза попросту округлились. Рядом с бесформенной насыпью, руинами деревенской стены, выселся гигантский баобаб. Нижние ветви располагались не менее чем в 60 футах над землей.